начало церковной унии в Западной Руси. Читает Галина Самойлова. «Водворение иезуитов в Польше и Литве, их коллегии, совращение радивилов и других протестантов, неустройство Западно-Русской Церкви, епископы Красинский и Лазовский, киевские митрополиты – галицко Львовская епархия и Гидеон Балабан, Львовское братство, Избирательная борьба после Батория, Московская кандидатура, выбор Сигизмунда III, Патриарх Иеремия в Вильне, Кирилл Терлецкий и Ипатий Потей, Вопрос об Унии и приготовление к ней, Михаил Рогоза и подпись епископов на Унию, Провозглашение Унии в Риме, Ревность к ней Сигизмунда, Брестский собор, разделение его на две стороны, переговоры и обоюдные постановления, усердие князя Острожского и возбуждение среди православных, литературная борьба. 1569 год отмечен двумя важными событиями в истории Западной Руси. В этом году завершилась политическая уния Литовско-Русского государства с Польшей, В том же году водворились в Литовской Руси иезуиты, немедленно принявшиеся хлопотать о церковной унии сей православной Руси с католической Польшей. Первый озаботившийся призывом иезуитов в Польской области был епископ Вармийский в Западной или Королевской Пруссии кардинал Гозий, наиболее энергичный между польскими прилатами поборник католицизма в его борьбе с реформацией. Иезуиты представлялись тогда наилучшим орудием для воспитания юношества в преданности католической церкви, а потому иезуитские коллегии и школы распространялись замечательной быстротой. В 1564 году кардинал Гозий с помощью папского нунце Камендоне водворил в своей епархии иезуитскую колонию из 11 человек, которые в следующем году открыли воспитательную коллегию из пяти классов. Сначала они с большим трудом добыли несколько учеников, но потом, благодаря искусному образу действия, дело пошло успешно. Не только католики, даже протестанты начали отдавать им своих детей, а вместе с тем пошла успешнее и вообще борьба с реформацией. Не ограничиваясь Польшей, Гозий позаботился и о Литве». По всему вопросу он вошел в переговоры с виленским католическим епископом Валерианом Протасевичем и посоветовал ему также вызвать к себе иезуитов. Протасевич очень охотно последовал всему совету и купил для них дом, на супротив своих палат. На содержание их назначил часть своих доходов, а для школы подарил несколько своих деревень. Вилинские протестанты, водой и литовским канцлером Николаем Рыжим во главе, неприязненно отнеслись к всему призыву и даже намерены были силой воспротивиться во дворению иезуитов. Поэтому в сентябре 1569 года прибыла от Гозия первая их партия из пяти человек, Протасевич отправил к ним навстречу собственную карету. После того, как стемнело и враждебно настроенная народная толпа разошлась, Иезуиты незаметно въехали в город в епископской карете, окруженный конским конвоем. Потом начали пребывать поодиночке и другие иезуиты. Благодаря их скромности и наружному смирению, народное волнение мало-помалу улеглось, и ничто не мешало им постепенно подготовлять почву для своей будущей деятельности. В следующем 1570 году открыты были в Вильне иезуитский коллегиум и при нем гимназия – Ректором этого учреждения был поставлен Станислав Варшевецкий, природный поляк, получивший образование в заграничных университетах, исполнявший прежде должность королевского секретаря и посланника к разным дворам, а теперь сделавшийся ревностным членом иезуитского ордена. Свою Вилинскую гимназию иезуиты разделили также на пять классов «Инфима», «Грамматика», «Синтаксис», «Поэтика» и «Риторика». Рядом с этой светской школой они вскоре основали и духовную или семинарию, назначавшуюся для тех воспитанников, которые готовили себя в духовное звание. Но и здесь вначале они также с трудом добывали себе учеников. Католики и протестанты имели собственные школы, а православные не отдавали своих детей, опасаясь их окатоличения. Однако, благодаря стараниям епископа и тому, что иезуиты привлекали бедных мальчиков, обучая их бесплатно, школы их стали наполняться, а потом, видя блестящие успехи учеников, особенно в латинском языке, родители разных исповеданий начали охотно посылать сюда своих детей».